Глава 4 Лифт был заполнен мужчинами из альфа-раздевален. Эли встретили дружеские, дружные улыбки и кивки. Её в обществе любили. Почти со всеми с ними, с одним раньше, с другим позже, провела она ночь. «Милые ребята», — думала она, отвечая на их приветствие. «Чудные ребята. Жаль только, что...» Джордж Эдзел Лопаух. Быть может, ему крошечку лишнего впрыснули гормона паращитовидки на 328 метре. А взглянув на Бенита Гувера, она невольно вспомнила, что в раздезом видео он право чересчур уж волосат. Глаза её чуть погрустнели при мысли о чернокудрявости Гувера. Она отвела взгляд и увидела в углу щуплую фигуру и печальное лицо Бернарда Маркса. Бернард! Она подошла к нему. «А я тебя ищу». Голос её раздался звонко, покрывая гудение скоростного идущего вверх лифта. Мужчины с любопытством оглянулись. «Я насчёт нашей экскурсии в Нью-Мексико». Уголком глаза она увидела, что Бенита Гувер удивлённо открыл рот. «Удивляется, что не с ним, горю, желанием повторить поездку», — подумала она с лёгкой досадой. Затем слух ещё горячее продолжала. Прямо мечтаю слетать на недельку с тобой в июле. Как бы ни было, она открыто демонстрирует сейчас, что не верна Генри Фостеру. На радость Фанни. Хотя новым партнёром будет всё же Бернард. То есть Линайна подарила Бернарду самую чарующую многозначительную из своих улыбок. «Если ты меня ещё не расхотел». Бледное лицо Бернарда залилось краской. «С чего он это?» — подумала она, озадаченная и в то же время тронутая этим странным свидетельством силы её чар. — Может, нам бы об этом потом, не сейчас, — пробормотал он, запинаясь от смущения. — Как будто я что-нибудь стыдное сказала, — недоумевала Ленайна. Так сконфузился, точно я позволила себе непристойную шутку, спросила, кто его мать или тому подобное. — Не здесь, не при всех. Он смолк, совершенно потерявшись. Линайна рассмеялась хорошим искренним смехом. «Какой же ты потешный!» — сказала она, от души веселясь. «Только, по крайней мере, за неделю предупредишь меня, ладно?» — продолжала она, отсмеявшись. «Мы ведь синий Тихоокеанской полетим? Она с Черенгтийской башни отправляется или из Хэмстеда?» Не успел Бернард ответить, как лифт остановился. «Крыша!» — объявил скрипучий голосок. Лифт обслуживало обезьяноподобное существо, одетое в чёрную форменную куртку минус-эпсилон-полукретина. «Крыша!» Лифтёр распахнул дверцы. В глаза ему ударило сияние погожего летнего дня, он встрепенулся, заморгал. «О, крыша!» — повторил он восхищённо. Он как бы очнулся внезапно и радостно от глухой, мертвящей спячки. «Крыша!» Поднявши свое личико к лицам пассажиров, он заулыбался им с каким-то собачьим обожанием и надеждой. Те вышли из лифта, переговариваясь, пересмеиваясь. Лифтер глядел им вслед. «Крыша!» – произнес он вопросительно. Тут послышался звонок, и из потолка кабины, из динамика зазвучала команда, очень тихая и очень повелительная. «Спускайся вниз! Спускайся вниз!» на девятнадцатый этаж, спускайся вниз, на 19 этаж, спускайся...» Лифтер захлопнул дверцы нажал кнопку и в тот же миг канул в гудящий сумрак шахты, сумрак обычной своей спячки. Тепло и солнечно было на крыше. Успокоительно жужжали пролетающие вертопланы, ракотали ласково и густо ракетопланы невидимо несущиеся в ярком небе, в километрах в десяти над головой. Бернард набрал полную грудь воздуха, устремил взгляд в небо, затем на голубые горизонты, затем на Линайну. «Красота какая!» Голос его слегка дрожал. Она улыбнулась ему задушевно, понимающей. «Погода просто идеальная для гольфа!» – упоенно молвила она. «А теперь, Бернард, мне надо лететь!» Генри сердится, когда я заставляю его ждать. «Значит, сообщишь мне заранее о дате поездки». И приветно махнув рукой, она побежала по широкой плоской крыше к ангарам. Бернард стоял и глядел, как мелькают, удаляясь белые чулочки, как проворно разгибаются, сгибаются раз-два, раз-два, загорелые коленки и плавней, колебательней, движутся под темно-зеленым жакетом, плисовые в обтяжку шорты. На лице Бернарда выражалось страдание. «Ничего не скажешь, хорошо?» Раздался за спиной у него громкий и жизнерадостный голос. Бернард вздрогнул, оглянулся. Над ним сияло красное щекастое лицо Бенита Гувера. Буквально лучилось дружелюбием и сердечности. Бенита славился своим добродушием. О нем говорили, что он мог бы и хоть всю жизнь прожить без сомы. Ему не приходилось, как другим, глушить приступы дурного или злого настроения. Для Бенита действительность всегда была солнечна. «И пневматично жутко!» «Но послушай!» Продолжал Бенита посерьезнев. «У тебя вид какой хмурый!» «Таблетка Сомы!» «Вот что тебе нужно!» из справа кармана брюк он извлек флакончик. «Сомы граммы нету др... «Куда ж ты?» Но Бернард, отстранившись, торопливо шагал уже прочь. Бенита поглядел вслед, подумала задачина «Ах, Что с этим парнем творится? Покачал головой и решил, что Бернарду и впрямь, пожалуй, влили спирту в заменитель Видно, повредили мозг, бедняги. Он спрятал Сому, достал пачку жевательной секс-гормональной резинки, сунул брикетик за щеку и неторопливо двинулся к ангарам, жуя на ходу. Фостеру выкатили уже из ангара вертоплан, и когда Линайна подбежала, он сидел в кабине, ожидая. Она села рядом. «На четыре минуты опоздала», – кратко констатировал Генри. Запустил моторы, включил верхние винты. Машина взмыла вертикально. Генри нажал на акселератор. Гудение винтов из густого шмелинова стало осином. Истончилось затем в комариный писк. Тахометр показывал, что скорость подъема равна почти двум километрам в минуту. Лондон шел вниз, уменьшаясь. Еще несколько секунд – И огромные плосковерхие здания обратились в кубистические подобия грибов, торчащих из садовой и парковой зелени. Среди них был гриб повыше и потоньше. это черенгтийская башня взносила на тонкой ноге свою бетонную тарель блестящую на солнце. Как дымчатые торсы сказочных атлетов висели в синих высях сытые громады облаков. Внезапно из облака выпало жужжа, узкая, алого цвета букашка, и устремилась вниз. «Красная ракета прибывает из Нью-Йорка», — сказал Генри. Взглянул на часики, прибавил. «На 7 минут запаздывает!» И покачал головой. «Эти атлантические линии возмутительно непунктуальны!» Он снял ногу с акселератора. Шум лопастей понизился на полторы октавы. Пропев снова осой, винты загудили шершнем, шмелем, хрущем и еще басовей жуком-рогачом. Подъём замедлился. Ещё мгновение, и машина повисла в воздухе. Генри двинул от себя рычаг, щёлкнуло переключение. Сперва медленно, затем быстрее, быстрее завертелся передний винт и обратился в зыбкий круг. Всю резче засвистел в расчалках ветер. Генри следил за стрелкой. Когда она коснулась метки 1200, он выключил верхние винты. Теперь машину несла сама уж поступательная тяга. Линайна глядела в смотровое окно у себя под ногами в полу. Они пролетали над шестикилометровой парковой зоной, отделяющей Лондон-центр от первого кольца пригородов-спутников. Зелень кишела копошащимися куцами фигурками. Между деревьями густо мелькали, поблескивали башенки центробежные лапты. В районе Шепардсбуш 2000 бета-минусовых смешанных пар играли в теннис на риммановых поверхностях. Не пустовали корты для эскалаторного хендбола с обеих сторон, окаемляющие дорогу от Ноттенхилла до Уиллсдена. На Иллингском стадионе дельты проводили гимнастический парад и праздник песнословия. «Какой у них гадкий цвет! Хаки!» – выразила вслух Линайна, гипнопедический предрассудок своей касты. В Хаунслоу на семей с половиной гектарах раскинулась ощущальная киностудия, а неподалеку армия рабочих в Хаке и Черном обновляла стекловидное покрытие большой западной магистрали. Как раз в этот момент открыли ледку одного из передвижных плавильных тигрей. Слепящий раскаленным ручьем тек по дороге каменный расплав асбестовые тяжкие катки двигались взад-вперед. Бело клубился пар из-под термозащищенные поливальные цистерны. Целым городком встала навстречу фабрика телекорпорации в Брэдфорде. «У них должно быть сейчас пересменка», сказала Линайна. «Подобно тлям и муравьям, Раились у входов лиственно-зелёные гамма-работницы и чёрные полукретины, или стояли в очередях к монорельсовым трамваям. Там и сям в толпе мелькали тёмно-красные бета-минусовики. Кипело движение на крыше главного здания. Одни вертопланы садились, другие взлетали. А ей, Форду, хорошо, что я не гамма!» – проговорила Линайна. Десятью минутами поздней, приземлившись в сток Поджас, Они начали уже свой первый круг гольфа с препятствиями. Бернард торопливо шел по крыше, пряча глаза. Если и встречался взглядом с кем-либо, то бегло, тут же снова потупляясь. Шел точно за ним погоня, и он не хочет видеть преследователей. А вдруг они окажутся еще враждебнее, даже чем ему мниться? И тяжелее тогда станет ощущение какой-то вины... И еще беспомощнее одиночеству. Этот несносный бениток Гувер. А ведь Гувера не злоба толкала, а добросердечие. Но положение от этого лишь намного хуже. не желающие зла точно так же причиняют ему боль, как и желающие. Даже линайно приносит страдания. Он вспомнил те недели робкой нерешительности, когда он глядел издали и тосковал, не отваживаясь подойти. Что, если напуришься на унизительный, презрительный отказ? Но если скажет «да», какое счастье! И вот Линайна сказала «да», а он по-прежнему несчастлив. Несчастлив, потому что она нашла погоду идеальной для гольфа, что бегом побежала Генри Фостеру, что он, Бернард, показался ей потешным из-за нежелания при всех говорить о самом интимном. Короче, потому несчастен что она вела себя как «всякая здоровая и добродетельная жительница Англии», а не как-то иначе. Странно, ненормально. Он открыл двери своего ангарного отсека и подозвал двух лениво сидящих дельта-минусовиков из обслуживающего персонала, чтобы выкатили вертоплан на крышу. Персонал ангаров составляли близнецы из одной группы Бакановского. Все тождественно маленькие, черненькие и безобразненькие. Бернард отдавал им приказания резким, надменным, даже оскорбительным тоном, к какому прибегает человек, не слишком уверенный в своем превосходстве. Иметь дело с членами низших каст было Бернарду всегда мучительно. Правду ли, ложь представляли слухи насчет спирта, по ошибке, влитого в его крови заменитель, а такие ошибки случались? Но физические данные у Бернарда едва превышали уровень гомовика. Бернард был на 8 сантиметров ниже, чем определено стандартом для Альф, и, соответственно, щуплей нормального. При общении с низшими кастами он всякий раз болезненно осознавал свою невзрачность. «Я — это я! Уйти бы от себя!» Его мучило острое чувство неполноценности. Когда глаза его оказывались вровень с глазами дельтовика, а надо бы сверху вниз глядеть, Он неизменно чувствовал себя униженным. Окажет ли ему должное уважение эта тварь? Сомнение его терзало, и не зря, ибо гаммы, дельты и эпсилоны приучены были в какой-то мере связывать кастовое превосходство с крупнотелостью. Да и во всем обществе чувствовалось некоторое гипнопедическое предубеждение в пользу рослых, крупных, отсюда Смех, которым женщины встречали предложения Бернарда. Отсюда шуточки мужчин, его коллег. Вследствие насмешек он ощущал себя чужим, а стало быть, и вел себя как чужой. И этим усугублял предубеждения против себя, усиливал презрение и неприязнь, вызываемая его щуплостью, что, в свою очередь, усиливало его чувство одиночества и чуждости. Из боязни наткнуться на неуважение он избегал людей своего круга, а с низшими вел себя преувеличенно гордо. Как жгуче завидовал он таким, как Генри Фостер и Бенита Гувер. Им-то не надо кричать для того, чтобы Эпсилон исполнил приказание. Для них повиновение низших каст само собой разумеется. Они в системе каст, словно рыбы в воде, настолько дома в своей уютной, благодетельной стихии, что не ощущают ни ее, ни себя в ней. С прохладцей. Неохотно, как показалось ему, обслуга выкатила вертоплан на крышу. «Живей!» – произнёс Бернард раздражённо. Один из близнецов взглянул на него. Не скотская из издёвочка мелькнула в пустом взгляде этих серых глаз? «Живей!» – крикнул Бернард с каким-то уже скрежетом в голосе. Влез в кабину и полетел на юг, к Темзе. Институт технологии чувств помещался в в 60-этажном здании на Флит-стрит. Цокольные нижние этажи были отданы редакциям и типографиям трех крупнейших лондонских газет. Здесь издавались ежечасные радиовести для высших каст, бледно-зеленая гамма-газета, а также Дельта мирор выходящие на бумаге цвета хаки и содержащие слова исключительно односложные. В средних 22 этажах находились разнообразные отделы пропаганды – телевизионный, ощущальный, синтетический голосовой и синтетический музыкальный. Над ними помещались исследовательские лаборатории и защищенные от шума кабинеты, где занимались своим тонким делом звукосценаристы и творцы синтетической музыки. На долю института приходились верхние 18 этажей. Приземлившись на крыше здания, Бернард вышел из кабины – — Позвоните мистеру Гельмгольцу Уотсону, — велел он дежурному гамма-плюсовику. — Скажите ему, что мистер Бернард Маркс ожидает на крыше. Бернард присел, закурил сигарету. Звонок застал Гельмгольца Уотсона за рабочим столом. — Передайте, что я сейчас подымусь, — сказал Гельмгольц и положил трубку. Дописав фразу, он обратился к своей секретарше тем же безразлично деловым тоном. «Будьте так добры прибрать мои бумаги!» И без внимания, оставив ее лучезарную улыбку, энергичным шагом направился к дверям. Гельм Гольц был атлетически сложен, грудь колесом, плечист, массивен, но в движениях быстр и пружинист. Мощную колонну шеи венчала великолепная голова. Темные волосы вились, крупные черты лица отличались выразительностью. Он был красив, резкой мужской красотой. «Настоящий альфа-плюсовик, от темени до пневматических подошв», как говаривала восхищенная секретарша. По профессии он был лектор-преподаватель, работал на институтской кафедре творчества и прирабатывал как технолог-формовщик чувств. Сочинял ощущальные киносценарии, сотрудничал в ежечасных радиовестях, с удивительной легкостью и ловкостью придумывал гипнопедические стишки и рекламные броски фразы. «Способный, малый», – отзывалось о нем начальство. «Быть может», – и тут старшие качали головой, многозначительно понизив голос, – «немножко даже чересчур способный». «Да, немножко чересчур», – право старший. Избыток умственных способностей обособил Гельм Гольца и привел почти к тому же, к чему привел Бернарда телесный недостаток. Бернарда отгородила от коллег невзрачность, щуплость и возникшее чувство обособленности – Чувство, умственно избыточное по всем нынешним меркам, в свою очередь стало причиной еще большего разобщения. А Гельмгольца того талант заставил тревожно ощутить свою озабоченность и одинокость. Общим у обоих было сознание своей индивидуальности, Но физически неполноценный Бернард всю жизнь страдал от чувства отчужденности. А Гельмгольц, совсем лишь недавно осознав свою избыточную умственную силу, одновременно осознал и свою не с окружающими. Этот теннисист-чемпион, этот неутомимый любовник, говорили, что за каких-то неполных четыре года он переменил 640 девушек. Этот теннисист Деятельнейший член комиссии и душа общества Внезапно обнаружил, что спорт, женщина, общественная деятельность Служат ему лишь плохонькой заменой чего-то другого По-настоящему, глубинно, его влечет иное Но что именно? Вот об этом-то и хотел опять поговорить с ним Бернард Вернее, послушать, что скажет друг Ибо весь разговор вел неизменно Гельмгольц При выходе из лифта Отсону преградили путь три обворожительных сотрудницы синтетически-голосового отдела. «Ах, душка Гельмгольц, пожалуйста, поедем с нами в Эксмур на ужин-пикничок!» Стали они умоляюще льнуть к нему. «Нет-нет», — покачал он головой, пробивая сквозь девичий заслон. «Мы только тебя одного приглашаем!» Но даже эта заманчивая перспектива не поколебала Гельмгольца. «Нет!» – повторил он, решительно шагая. «Я занят!» Но девушки шли следом. Он сел в кабину к Бернарду, захлопнул дверцу. Вдогонку к Гельмгольцу полетели прощальные укоры. «Ох, эти женщины!» – сказал он, когда машина поднялась в воздух. «Ох, эти женщины!» И покачал опять головой, нахмурился. «Беда прямо!» «Спасения нет!» – поддакнул Бернард, а сам подумал. «Мне бы иметь столько девушек, и так запросто!» Ему неудержимо захотелось похвастаться перед Гельмгольцем. «Я беру Линайну Краун с собой в Нью-Мексико!» Сказал он как можно небрежней. «Неужели?» Произнёс Гельмгольц без всякого интереса. И продолжал после небольшой паузы. «Вот уже недели две, как я отставил и все свои свидания, и заседания. Ты не представляешь, какой из-за этого поднят шум в институте!» Но игра, по-моему, стоит свеч. В результате, он помедлил, необычный получается результат. Весьма необычный. Телесный недостаток может повести к своего рода умственному избытку. Но получается, что и наоборот бывает. Умственный избыток может вызвать в человеке сознательную, целенаправленную слепоту и глухоту умышленного одиночества, искусственную холодность аскетизма. Остаток краткого пути они летели молча. Потом, удобно расположаясь на пневматических диванах в комнате у Бернарда, они продолжили разговор. «Приходилось ли тебе ощущать?» Очень медленно заговорил Гельмгольц. «Будто у тебя внутри...» Кто-то такое есть и просится на волю, хочет проявиться. Будто некая особенная сила пропадает в тебе попусту. Вроде как река стекает в холостую, а могла бы вертеть с турбины. Он вопросительно взглянул на Бернарда. «Ты имеешь в виду те эмоции, которые можно было перечувствовать при ином образе жизни?» Гелемгольц отрицательно мотнул головой. Не совсем. Я о странном ощущении, которое бывает иногда. Будто мне дано что-то важное сказать, и дана способность выразить это что-то, но только не знаю, что именно, и способность моя пропадает без пользы. Если бы по-другому писать, или о другом чём-то, он надолго умолк. «Видишь ли», — произнёс он наконец, — «я ловок придумывать фразы». Слова, заставляющие встрепенуться, как от резкого укола. Такие внешне новые, будоражащие, хотя содержание у них гипнопедически банальное. Но этого мне как-то мало. Мало, чтобы фразы были хороши. Надо, чтобы целость, суть значительно была и хороша. Но, Гельмгольц, вещи твои в целом хороши? Гельмгольц пожал плечами. Для своего масштаба, но масштаб-то у них крайне мелкий. «Маловажные я даю вещь а чувствую, что способен дать гораздо более значительное что-то, и более глубокое, взволнованное. Но что, если у нас темы более значительные? А то, о чем пишу, может ли оно меня взволновать?» При правильном их применении слова способны быть всепроникающими, как рентгеновские лучи. Прочтешь, и ты уже пронизан и пронзен». Вот этому я и стараюсь, среди прочего, научить моих студентов искусству всепронизывающего слова. Но на кой нужна пронзительность в статье об очередном фордослужении или о новейших усовершенствованиях в запаховой музыке? Да и можно ли найти слова по-настоящему пронзительные? Подобные, понимаешь ли, самым жестким рентгеновским лучам. Когда пишешь на такие темы, можно ли сказать нечто когда перед тобой ничто. Вот к чему в конце концов сводится дело. Я стараюсь, силюсь!» «Тш!» – произнес вдруг Бернард и предостерегающе поднял палец. «Кто-то там, по-моему, за дверью», – прошептал он. Гельм Гольф встал, на цыпочках подошел к двери и распахнул ее рывком. Разумеется, никого там не оказалось. «Прости», – сказал Бернард виновата, с глупо-сконфуженным видом. «Должно быть, нервы расшатались. Когда человек окружён недоверием, то он начинает сам не доверять. Он провёл ладонью по глазам, вздохнул, голос его звучал горестно. Он продолжал оправдываться. «Если бы ты знал, что я перетерпел за последнее время», — сказал он почти со слезами. «На него нахлынуло, его затопила волна жалости к себе. Если бы ты только знал». Гельмгольц слушал с чувством какой-то неловкости. Жалко ему было бедняжку Бернарда, но в то же время и стыдновато за друга. Не мешало бы Бернарду иметь немного больше самоуважения».